Я медленно шла по тропинке парка. Ханна и Антуан скрылись впереди. Я только изредка видела зеленое платье подруги. В мыслях было вернуться к фонтану, откуда началась наша прогулка. И я уже даже собиралась свернуть на боковую аллею, ведущую туда, но меня остановили. — Леди Таунсенд? — услышала я обволакивающий голос. — Лорд Уэстли, ну что ему от меня надо? — Доброго дня, лорд! — поприветствовала его я, чтобы не выглядеть невежливо. — Доброго! — в том не ответил он. — Странно, что сегодня вы остались одна. Обычно я вижу вас с подругами. — У каждой из нас довольно своих дел, — заметила я. — Мы не обязаны постоянно ходить вместе. — Да, у каждой свои дела, — повторил он. — Например, одна из ваших подруг благополучно завлекает принца, пока вы скучаете в одиночестве. А это интересно. Он что, считает, что я собираюсь стать женой Антуана? Вот прям сплю и вижу, как он ведет меня к алтарю. Нет, эта версия мне даже нравится. Лучше пусть думает так, чем знает, как все на самом деле. Что делать?» Притворно вздохнула. «Любая из нас имеет право на внимание его высочества. Даже если ему не хочется, он обязан общаться со всеми девушками. И вам не обидно?» «Ведь еще недавно именно вы пользовались у него наибольшим успехом». Лорд Уэсли взял меня под руку. «С одной стороны, как-то слишком нагло. С другой, дорожка была не слишком ровная. Так интересно. Основные аллеи, дорожки и тропинки ровные, чтобы женщины могли спокойно ходить без посторонней помощи. Значит, мы постепенно удаляемся от людных мест. Даже знать не хочу, куда меня решили завести. Идти туда тоже. Надо думать, как не попасть в ловушку. Ну же, Леська, у тебя мозги в голове или солома?» Поддерживая начавший меня раздражать разговор, я осторожно оглядывалась. Пока еще мы оставались в довольно людной части парка. Кустарник аккуратно подстрижен. В свете последних событий даже несколько короче, чем обычно. Со всех сторон мелькают яркие платья женщин и чуть более приглушенные костюмы мужчин. Но расстояние до других прогуливающихся больше. Даже если со мной попытаются что-то сделать, никто не поймет, что происходит. — Ой, какая прелесть! — нарочито восторженно воскликнула я, освободила свою руку и почти бегом направилась в сторону фонтана, в котором обычно плавали золотые рыбки. Пару раз я была рядом с ним, поэтому знала, это место довольно людное. Так оказалось и на этот раз. Лорд неотрывно следовал за мной, и я бы не сказала, что он остался доволен сменой маршрута. Какое-то время мы молча любовались на рыбок, потом он вновь предложил мне руку. — Леди Алисия, я прошу уделить мне еще немного вашего драгоценного времени. Увы, придумать благовидный предлог для отказа не получилось. Все, что я смогла, — проигнорировать его жест и медленно пойти по одной из дорожек так, чтобы хорошо было видно главную аллею. Далековато, но и тут ходят люди, пусть и на большом расстоянии. Все лучше тех тропинок, куда меня заманивали. — Что вы еще хотели узнать, лорд? — лениво поинтересовалась я. Хотелось огрызнуться. Но где гарантия, что он не нажалуется на хамство участницы и меня не попросит с конкурса? — Просто я пытаюсь вас понять. Мужчина пристроился рядом, благо рук не распускал. «Вы явная фаворитка у принца. При этом совсем не боретесь за его внимание. Наверное, будь я на вашем месте, я бы постарался, чтобы его высочество сделал свой выбор еще до финала. Понимаете, у нас очень много правил, несоблюдение которых грозит нам вылетом», вздохнула я. «Это одно из них. Время принца должно быть распределено между всеми девушками равномерно. Обидно». То ли он сочувствовал мне, то ли просто не нашел, что еще сказать. А я заметила, что мы опять начали углубляться в парк. Ну точно, он гипнотизирует своим голосом. Надо как-то выбираться к людям. Но я не представляла, как это сделать. Лорд уверенно шел вперед, не давая мне свернуть в сторону. Я начинала паниковать, но вдруг за спиной услышала. — Леди Таунсенд, вот вы где. Я уже обегал весь парк, разыскивая вас. Я обернулась и с трудом сдержала радость. — Лорд Визен, добрый день! — Леди, лорд! Кенри изобразил намек на поклон, потом поцеловал мне руку. — Вы сказали, что ищете меня, — напомнила я. — Да, леди. Кто-то с трудом сдерживался, чтобы не начать язвить. Его высочество просил меня разыскать одну из своих спутниц. Поскольку леди Ханна и леди Катарина были рядом, я понял, что пропали именно вы. Признаюсь, задание оказалось не из легких. — Спасибо, лорд. Я даже изобразила намек на поклон. — Вы не сопроводите меня к его высочеству? — Разумеется, леди. На этот раз мужчина был сама вежливость. — Одну минутку. Мне надо сказать пару слов вашему спутнику. Я молча отошла в сторону. Разумеется, так, чтобы иметь возможность услышать, если не весь разговор, то хотя бы его часть. Лорд Уэстли, — Генри даже не думал понижать голос, осмелюсь напомнить вам, что девушкам с конкурса запрещено оставаться наедине с мужчиной, если он не является близким родственником. Поэтому впредь, если вы решите пообщаться с кем-либо, прошу вас сделать это в людных местах. Лорд Визен. Интонация его собеседника мне не понравилась. Как бы ни вышло так, что люди, заслуживающие доверия, чисто случайно видели вас там, где вам не стоило бы находиться. Например, в саду. Рядом с телом одной из девушек. Вы понимаете, на что я намекаю?» «Можете намекать и дальше», — хмыкнул лорд. «Но у меня достаточно свидетелей, в том числе среди политических противников моего отца. Все время я находился совершенно в других местах, а один раз даже умудрился попасть в дежурку ночной стражи. Но, каюсь, виноват, переусердствовал золотистым». Лорд Уэстли недовольно поморщился, но больше угроз не последовало. Лорд Визен поклонился ему нарочито вежливо, после чего подошел ко мне. — Прошу, леди, вас давно ждут. Я молча пошла за своим спасителем. Признаться, хотелось броситься ему на шею, как поступали прекрасные девы в романах, но я не могла позволить себе такого поведения. Поэтому, дождавшись, когда мы удалимся на большое расстояние, И, убедившись, что лорд Уэстли не идет за нами, я тихо произнесла. «Я прошу прощения за доставленные неудобства, но я в самом деле очень рада вас видеть. Вы подоспели вовремя. Я не понимаю, как произошло, что мы забрели так далеко. В любом случае, я вам очень благодарна». «Испугались?» — усмехнулся мой самодовольный спаситель. «Очень. Не стала скрывать. «Олессия, я же просил вас быть осторожной». В отличие от своего оппонента, лорд Визан не пытался приблизиться ко мне. Шел на расстоянии вытянутой руки, немного впереди. А если бы я не заметил, что вас плавно увлекают подальше от людных аллей? То есть меня никто не искал? Было немного обидно. «Ваши подруги», — отрезал он. «И мне помогли или чудо, или боги. Вы хоть понимаете, что чуть не случилось?» «Догадываюсь. Одной участницы конкурса чуть не стало меньше». Тогда почему вы пошли с ним?» «Ого! Кто-то злится, причем больше, чем требует ситуация. Не похоже, чтобы кто-то просто устал бегать по парку в поисках одной из конкурсанток. Но лучше не думать об этом. Я сама не понимаю. Лучше говорить только правду. Один раз я попыталась изменить маршрут, даже вышла к фонтану, но потом снова не заметила, как мы начали удаляться от людных мест. Ясно. Сквозь зубы процедил мой сопровождающий. — Вам очень повезло, что я вас успел заметить. — Знаю. И, между прочим, я уже поблагодарила вас за помощь. Или мне надо повторять это постоянно? — Нет, одного раза достаточно. Он выдохнул, видимо, в попытке успокоиться. — Знаете, Олеся, будет лучше, если вы покинете конкурс для вашей же безопасности. — Скоро, честно призналась я. «Еще немного, и я отправлюсь домой. Вам не придется за меня переживать. Если хотите, я могу пообещать, что больше не покину дворец, если только его высочество не позовет меня на прогулку». «Не стоит. Вы все равно после каждого испытания ходите в банк». «Вы следили за мной?» «Не специально. Просто видел, откуда вы выходили в тот день, когда вас чуть не растоптали. Ну и еще раз, тоже чисто случайно». А даже если и следил, вам-то что?» Порадовалась, что удалось подавить вздох разочарования. «Хватит думать не о том. Я сюда не за женихами приехала. Своей цели я достигла. В принципе, если завтра утром я решу покинуть дворец, хуже нам с братом не будет. Другое дело, что сто золотых — это сто золотых. В нашем захолустье на них можно позволить себе много. Например, пару лошадок и возок да еще останется. А если быть собой совсем честной, мне нравилось во дворце. Нравилась красивая одежда, вкусная еда, мягкая постель. Нравилось, что за стеной не шуршат мыши, что просто не сухие, что в комнате в любой момент можно развести огонь. Вроде такая обыденность, но даже ее мы были лишены. Но никому, кроме себя любимой, я бы не стала признаваться в этом. Я молча следовала чуть позади своего провожатого, когда навстречу нам попался лорд Тейт. — Лорд Визен, — поприветствовал он Генри, — потом повернулся в мою сторону. — Леди Таунсент, только не говорите, что вы опять обсуждали дела поместья. Я лихорадочно думала, чтобы такое убедительное соврать, как вдруг помощь подоспела с неожиданной стороны. — Лорд Тейт, прошу не сердитесь на нашу дорогую Олесию, — услышала я голос принца. Это исключительно моя вина. Видимо, мы с милой Ханной настолько увлеклись беседой, что начисто проигнорировали своих спутников. И если леди Катарина еще смогла скрасить прогулку общением с лордом Чемберсом, то леди Таунсенд, надо полагать, совсем заскучала и решила тихонько отстать от нас. А когда я спохватился, то отправил на ее поиски первого попавшегося мне на глаза лорда». Катарина и Ханна кивали в такт словам «мужчина». Пару раз поддакнул ему и бравый военный. А я стояла, созерцая носки туфель, выглядывающий из-под края платья, и думая, поверит им лорд Тейт или меня попросят покинуть дворец уже сегодня. — Леди Таунсенд, — перевел на меня взгляд лорд-распорядитель, — а что скажете вы? — Его высочество прав. Я бросила осторожный взгляд на Генри, но тот благополучно делал вид, что наш разговор его не касается. К сожалению, я одинаково далека от современной поэзии и от военного дела. Поэтому, обнаружив, что мне нечего сказать моим спутникам, я решила просто погулять по парку. Лорд Визен встретил меня возле фонтана с золотыми рыбками и сообщил, что меня ищут. Я только попросила проводить к его высочеству и моим подругам. — Леди! — нарочито строго произнес мужчина, хотя по глазам было понятно, что лорд не сердится. — Я вас прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что у вас уже появились фаворитки в вашем конкурсе. Понимаю, что его высочество один, вас много, и кто-то просто заранее присматривает себе женихов. Но я прошу не так откровенно. Вы поняли меня, леди Таунсенд? — Да, лорд, — промямлила я, чувствую, как щеки заливает румянцем. Но не спорить же с ним, доказывая, что лорд визан не в моем вкусе. Потому что... Это было бы ложью. Генри мне нравился, но я понимала, что у меня нет шансов стать леди Визен. Он еще раз нарочито строго посмотрел на меня, назардевшуюся Катарину, пригрозил пальцем сначала Генри, потом Майклу, и удалился. «Кажется, я опять сделал что-то не то», — вздохнул принц. «Простите меня, мои дорогие леди. Все хорошо, ваше высочество». Ханна погладила его по руке. Однако прогресс в завоевании налицо, А ведь еще недавно кто-то готов был от одного только взгляда этого мужчины падать в обморок. Я в очередной раз вовремя прикусила язык, потому что ехидные слова так рвались наружу. «Что ж, думаю, нам лучше сейчас проводить девушек», — взял на себя инициативу Генри. «Мне очень не нравится поведение лорда Уэсли». «Что на этот раз?» Лорд Чемберс сразу подобрался. Он старательно уводил Олесию с людных аллей. Не знаю зачем, и, если честно, знать не хочу. Достаточно того, что о нем говорят в последнее время. Думаете, он все еще пытается продвинуть свою сестру в мои жены? Даже если Антуан эту году, сейчас он явно соображал быстро. Несмотря на то, что против не только мои почтенные родители, но и большая часть парламента во главе с премьер-министром, — Я не хочу ничего думать. Лорд Визон взял меня под руку, и мы медленно двинулись по боковой аллее ко дворцу. Не думать, не предполагать. Я хочу быть уверен, что он ничего не задумал. А сейчас все говорит об обратном. — Леди Катарина, прошу вас, будьте осторожны, — обратился к моей подруге, ее кавалер. — Меньше всего мне бы хотелось разыскивать вас ночью, молясь всем богам, чтобы вы были живы. — Обещаю, лорд. «Я постараюсь быть настолько благоразумна, насколько это возможно», — пообещала девушка. Я заметила, как довольно улыбнулась Ханна. «Что ж, у моих подруг все налаживается. Вот пройдет бал, и я со спокойной совестью отправлюсь домой. Потом буду изредка писать письма то ее высочеству, то леди Чемберс и рассказывать прислуге, как мы проходили испытания на конкурсе». Даже если я больше ни разу не приеду в столицу, выйду замуж за какого-нибудь овдовевшего дворянина и буду прозябать в глуши, все равно мне будет о чем вспомнить. Леди Олессия по-своему истолковал мое грустное настроение Генри. Не переживайте, мы постараемся разобраться с лордом Уэстли как можно быстрее. — Позвольте поинтересоваться, как, — нахмурилась Ханна. — Вызовите его на дуэль, он один из лучших фехтовальщиков. — Наймете Громил, чтобы те напали на него? Не удивлюсь, если у него хорошая охрана. Заключите в темницу. Для этого нужен повод. В противном случае его люди устроят большой скандал. Если надо, — Антуан нежно посмотрел на нее, — я заплачу лучшему стрелку королевства, чтобы он подстрелил лорда, когда он будет вечером возвращаться домой. Ханна покачала головой, но возражать не стала. Возможно, сочла этот метод одним из возможных. Или просто побоялась отвергать его, чтобы не услышать еще менее осуществимое предложение. В любом случае, у нас нет никаких доказательств, что именно лорд Уэсли причастен к убийствам. Перехватила я инициативу. Поэтому нам стоит стать еще осторожнее, не стесняться прослыть невежливыми и отказывать ему в общении. «Я переговорю с родителями», — решил Антуан. Этот лорд им очень не нравится. Может, они придумают, как нейтрализовать его? Хотя бы до моей свадьбы. Отправят куда-нибудь с важным поручением, с посольством. Да мало ли что можно придумать. Вариант с посольством не нравится, задумчиво произнес Майк. Потом можно будет устроить диверсию, чтобы посла обвинили в оскорблении кого-то важного. Ну и отдать его тамошним властям. Я хотела уже высказаться по этому поводу. Но не успела. Боковая аллея вывела нас к центральной лужайке. На этом обсуждение благополучно закончилось. Ханна мгновенно сменила тему разговора. Так, обсуждая классическую литературу и живопись, мы подошли к нашему флегелю. Генри и Майку простились с нами. А вот Антуан решил еще немного продлить общение, проводив своих спутниц по прогулке до жилого этажа. Разумеется, такое наше появление не могло остаться незамеченным. Каким-то образом все девушки, которые находились в своих комнатах, очень быстро оказались кто на лестнице, спешащей по каким-то делам, кто в коридоре, а кто в маленькой комнатке возле лестницы, что-то обсуждающей на диванчике. Принц остановился на площадке перед входом в коридор, где располагались жилые комнаты. Там под завидующими взглядами поцеловал всем руки, причем умудрился ничем не выдать, кому он отдает предпочтение, после чего поспешил обратно. А мы, гордо подняв головы, отправились по своим комнатам.